Благодаря тому, что он сначала убедился, что понимает, чего они хотели, у президента маленькой компании не было проблем с тем, чтобы быть понятым. Все первые пять привычек подготовили почву для привычки шесть – синергетика. Термин синергетика происходит от греческого синергена – содействие сотрудничества. Синергетика означает согласованность взаимодействия частей при образовании структуры как единого целого, и что целое больше, чем сумма составляющих. Она фокусирует мотив принципа уин «win, win и навыки активного слушания на решение трудных задач и вносит новые, не существовавшие ранее альтернативы. На планерке синергетика возникает, когда люди оставляют свои скучные презентации и однобокий менталитет успеха за счет других и открываются, чтобы создать дух креативного сотрудничества. Люди ищут способы понять друг друга, и они готовы открываться новому пониманию. Когда существует истинное понимание, люди вместе принимают решения, которые оказываются лучше, чем те, которые они принимают индивидуально. Например, однажды Коуви позвонил строитель недвижимости, которому немедленно требовалась помощь. Банк был готов отобрать у него собственность, потому что он не укладывался в график выплат ипотечной суды и пытался судить банк, чтобы избежать потери земли. Ему нужна была дополнительная финансовая помощь для подготовки строительной площадки до того, как он смог бы заплатить банку. Но банк не давал ему займа, пока он не выплатил задолженности. Это была классическая проигрышная ситуация для обеих сторон. Коуви пригласил навстречу строителей недвижимости и официальных представителей банка и потратил 90 минут, обучая их привычкам 4, 5 и 6. Затем он использовал оригинал договора для записи на классной доске тех положений, которые вызывали беспокойство банка. Постепенно представители банка открылись и разъяснили свою позицию. Чем больше они чувствовали, что их понимают, тем менее они были склонны принимать оборонительную позицию и испытывать недоверие. После еще одной 90-минутной Сессии они решили выслушать строителя недвижимости и его причины для беспокойства, которые Коуви записал на другой стороне доски. Обе стороны могли увидеть, как прежние моменты непонимания превращались в снежный ком, и как дух взаимовыгодного сотрудничества предотвратил конфликт. Еще через час строитель недвижимости внес выгодные для обеих сторон рекомендации. Банковские представители увидели их именно в этом духе и предложили свои поправки. Обе стороны свободно обменялись идеями в атмосфере, которая была заряжена волнением и духом истинного прогресса. Вместе они достигли сотрудничества, пришли к соглашению, которое ни одна из сторон не представляла себе, хотя это решение оказалось удовлетворительным для обеих сторон. Подумайте еще раз об изображениях старой и молодой женщин. Если два человека видят старую женщину, они согласны на одну и ту же интерпретацию, они могут работать вместе в гармонии, но при этом они упускают из виду полную картину. Если два человека пытаются обсуждать два противоречащих друг другу изображения, которые они видят, рано или поздно они придут к синергетике. Оба они видят как молодую, так и старую женщину. Вместе они видят больше, чем каждый из них может увидеть по отдельности без помощи другого.